глава восьмая. «А долго идти?» — взволнованно спросила девушка. Едва на её глазах оказалась плотная повязка. «Я, знаете ли, не очень люблю ходить вслепую. Мне важно контролировать то, что я делаю». Беря девушку за руку, я лишь ухмыльнулся. Вот именно сейчас, будучи уязвимой и изрядно напряжённой, Она выглядела мило и трогательно. Ей это шло. Потянул за собой осторожно, но настойчиво. Первые рубкие шаги, попытка поправить на себе спадающий на нос кончик подогнутого шарфа. «Вам очень идёт, не поправляйте». Не удержавшись, решил поддразнить её я. «Конечно, я бы предпочёл завязать вам рот, но сейчас вполне доволен тем, что есть». Моя фраза девушке не пришлась по вкусу. Она обиженно надула пухлые губки и недовольно засопела. «Напомните, я уже говорила, что вы грубиян». Почти сразу малышка сделала ответный выпад. Меня от чего-то очень забавляли пикировки с рыжей занозой. Это и развлекало и раздражало одновременно, но остановиться я не мог. Улыбка, правда, быстро слетела с моих губ, стоило только вспомнить, при каких обстоятельствах проходил наш разговор. Не о том нужно было думать, совсем не о том. Мы были не на светском балу, а на территории одной из наших смотровых крепостей. Как она здесь оказалась, ещё предстояло выяснить. Главной задачей являлось увести её отсюда. Повезло лишь в одном. Она не поняла. где находилась. «Не волнуйтесь, совсем скоро я верну вас обратно и избавлю от своей неприятной компании», — уже серьёзно сообщил ей. «Наберитесь терпения, леди, и доверьтесь мне». «Придётся», — тяжело вздохнув, тихо и нехотя прошептала она и последовала за мной. «Был бы у меня выбор». Мне стало известно, как и когда она проникла в мой кабинет в крепости, сработала охранная сигналка, которую я лично устанавливал. Не то чтобы я не доверял своим солдатам, просто хранение важных документов, артефактов и тайник с семейными реликвиями требовали дополнительной защиты. На всякий случай. И, как выяснилось, не зря. Понять, как ей это удалось, теперь было первоочередной задачей и как можно скорее. Её способности начинали вызывать серьёзные опасения. Сейчас она явилась ко мне одна, а ведь могла и привести с собой кого-нибудь. И ладно, если одного-двух людей, а если бы это был отряд, тогда бы это уже стало проблемой. Оставить девицу с такими невесть, откуда взявшимися у неё способностями, на территории людей было нельзя. Но и забирать её прямо сейчас, заперев, например, в одной из башен крепости, тоже не было вариантом. Хватятся, начнётся шум, розыски, лишнее внимание и сование носов во все закутки и новооткрывшиеся места. Она ведь не крестьянка или простая горожанка, а дочь недавно прибывшего полковника. Её внезапное исчезновение без внимания точно не оставит. А мне это было не нужно. Тут стоило действовать тоньше, а такой подход требовал планирования, а значит, времени. «А где именно вас ждут в библиотеке?» — поинтересовался я, подойдя к каменной кладке, что служило основным входом в мой кабинет. «Ам...» — тут же замялась рыжая, притормаживая. «Вы же не собираетесь в таком виде выводить меня к людям?» Я прохаживалась между книжными рядами, когда случайно забрела к вам. Туда же и хотелось бы вернуться. Что ж, проблемой, разумеется, просьбы не являлась. Я уточнял скорее для себя, куда бы с ней выйти, чтобы наше появление никто не видел. Зажав покрепче маленькую изящную ладонь, Вступил вперёд, представляя полутёмное пыльное помещение библиотечного архива и прошёл сквозь стену, ведя гостю следом. Пара шагов, и вот мы уже стояли с девушкой среди стеллажей центральной библиотеки. Подошёл к ней вплотную, развязал узелок, и запоздало понимая, что девушка затаила дыхание и старается не шевелиться. Миг, и её овально изящное личико с зажмуренными глазами предстала во всей красе. Пушистые реснички задрожали, и она неуверенно распахнула свои большие серые глаза. Быстро осмотрелась, вздохнула с облегчением, будто и не надеялась, что я выведу её туда, куда ей нужно. Зорки побери. Да она же сама пока не понимает, что произошло и какой опасной способностью обладает. Нашей способностью. При этом, будучи простым человеком. Как же так вышло? Ещё раз внимательно осмотрел малышку, стараясь понять, что же с ней не так. Но ответа пока не было. Пока. Нужно было в ближайшее время исправить это недоразумение. «Мы на месте», — тихо произнёс я. «Вы же сюда желали вернуться?» Ответом мне стал короткий кивок и растерянный взгляд. Пару раз, похлопав глазами, рыжая заноза опять с любопытством взглянула на меня. «Как вам это удалось?» — прошептала она. «О нет, дорогая, ответов ты от меня сейчас не получишь, пока я не выясню, кто ты такая». «У нас был уговор, что совсем скоро отвечу на ваши вопросы», — ухмыльнувшись, пробормотал я. «Мы ведь увидимся вновь, помните?» Опять слегка кивнув, малышка вдруг смущенно отвела взгляд, поджав губки, а я насторожился и прищурился. Что бы это значило? Хочет меня перехитрить? О чём она думает? Вот бы выяснить это. Вновь попытаться надавить на неё ментально? А если опять не сработает? Это ведь может стать серьёзным проколом. А мне нужно, чтобы она хоть немного, но доверилась мне. Для дела. А потом... А потом я решу, что с ней делать. Пока я быстро прокручивал в голове, как с ней поступить, девушка, совсем покраснев, затрепыхалась в моих руках. «Может, вы, наконец, отпустите меня?» Прозвучало взволнованное требование. Только сейчас я понял, что крепко держу её за плечи и прижимаю к себе. Опомнившись, быстро разжал пальцы и сделал шаг назад, отстраняясь. «Меня уже, кажется, зовут. Слышите?» Она приподняла указательный пальчик вверх и сделала вид, будто вслушивается в тишину. «Я слышала своё имя», — добавила она, подозрительно покосившись на меня. Разумеется, её никто не звал. Слух у меня был получше, чем у рыжей, но ей об этом было неизвестно. Понял, что она просто пытается поскорее избежать от меня, и я не удержался. Опять. И часто вы слышите голоса, ухмыльнувшись поддел дел её, намекая, что раскусил обманный манёвр. «Какие голоса?» — не поняла она и удивлённо посмотрела мне в глаза. «Ну как какие? Которые вас зовут? Воображаемые!» Пожал небрежно плечами. «Меня правда уже ищут. Просто вы не слышали. Советую проверить слух». Вздёрнув гордо носик, тихо произнесла девушка. «Опять за своё. А ведь она довольно милая и приятна, пока ротик не открывает, своими словами вызывая во мне волну агрессии. У меня всё хорошо со слухом. Я понял, что просто желаете поскорее избежать Недовольно и холодно выпалил в ответ. «Что ж, не смею задерживать. Поспешите, пока за вами не явились. И не забудьте наш уговор послезавтра». «Полдень, я буду ждать вас здесь, на этом же месте. Одну, разумеется, если хотите получить информацию». «Хорошо, я приду», — твёрдо ответила она, словно бросая мне вызов. «Замечательно. Тогда до новой встречи», — тихо добавил я. Девушка неуверенно зашагала меж стеллажей в сторону выхода, обернулась, скрываясь за одним из них, а я пристально смотрел ей вслед, мысленно твердя. «Только без глупостей, малышка, без глупости Если не явишься сама, я приду за тобой, даже не сомневайся».